Глава 34. Вопреки моим опасениям, конфликта между девушками не возникло. Так уж получилось, что вроде и действовали мы теперь вместе, но обе наши группы держались в особняке друг от друга, и только я и Оля связывали их вместе. Впрочем, это была распространённая практика для двух отрядов из разных групп, действующих совместно. Собрать остаток необходимых мне растений оказалось не так и долго. Благо все они росли на расстоянии двух километров от места, где проживали горные медведи. Так что мы отправили клановых воительниц в сторону портала, а сами вдвоем быстро пробежались по необходимым точкам. Я видел, что Оля предпочла бы оказаться рядом со мной, чтобы поговорить, но в окружении других клановых девушек она была вынуждена строго следить за тем, чтобы у них не было и тени сомнения в ее праве ими руководить. В чём-то клановые воители были похожи на стаю. А стая идёт только за сильным вожаком. В нашей ситуации им была Ольга, и она уже немного пошатнула свою власть тем, что попросила нас сопроводить их. Да, это шло вразрез с клановой гордостью, но тем не менее было здравым решением. Их сильно потрепало, и это сложно было отрицать. Но вполне возможно, они смогли бы дойти до портала на шестой этаж, где смогли бы получить поддержку от членов своего клана. Но это было дополнительным уроном для их чести. Как не посмотри, а настоящие на страже практики были на время своей службы вне политики клана. И если бы они ринулись помогать своим, то этим, в том или ином виде, воспользовались бы остальные кланы. Достаточно показать слабость в малости, и уже твой авторитет начинают подтачивать. Именно из-за понимания таких вещей я и не хотел идти в клановые школы. Они бы мне дали очень многое, Но и многое потребовали бы взамен. И не факт, что одно было бы равнозначно другому. Так что я даже был рад, что дедушка заранее позаботился о том, чтобы я имел шансы поступить в одну из немногих независимых школ, причём школ, которая не прогибается под другие кланы и действительно независима. Пусть безмэнные были чудаковатыми и странными, но члены школы были свободны в выборе своего пути и в том, как они могут поступать дальше. Но ну а то, что большая часть по первому зову приходила в школу, говорило лишь о том, что оно действительно того стоило. Не знаю, как этого добился наш глава, но даже толком не общаясь с ним, я проникся этой общностью взглядов и действительно был готов выполнить любую задачу, которую мне поставят. Ведь нам не ставят заранее невыполнимые условия. Из-за протяжённости седьмого этажа и общего состояния здоровья девушек нам приходилось довольно часто останавливаться, просто передохнуть. Тогда девушки организовывали лагерь, а я и Индира отправлялись на охоту. Ведь что лучше может восстановить силы практиков, кроме как хорошая пища? Тем более, когда она приготовлена из растений и мяса, наполненных духовной энергией. И как оказалось, нам повезло. Так как сразу две девушки в отряде Ольги умели очень вкусно готовить походную пищу, и когда мы приносили свою добычу, нам не приходилось ещё и заниматься готовкой, которую эти две девушки брали на себя. С кулинарией Индиры, конечно, не сравнится, она вообще использовала какие-то свои рецепты, которые я нигде до этого не видел, но в целом это было гораздо лучше, чем есть специальную походную еду, которую, разумеется, все с собой брали, но никто не любил. Максим, мы можем поговорить наедине? Подошла ко мне во второй вечер Оля. Конечно, согласился я. Правда, мне сразу стало любопытно, как бы она действовала, если бы я отказал. Но в любом случае, все видели, что девушка ко мне подошла, и отказывать в разговоре было бы неприлично. Вроде достаточно отошли от нашей группы, спросил я, когда мы прошли, наверное, уже 3 сотни метров от нашего лагеря. «Я бы хотела тебя попросить не говорить о подробностях произошедшего моей маме», — попросила вдруг Оля. «А разве с этим могут быть проблемы?» — удивился я. «Я вообще не собирался ей что-либо докладывать, так как это дело исключительно вашего клана». «В том-то и дело, что она после знакомства с тобой тогда, в моём доме, может попросить тебя рассказать свою версию произошедшего», — вздохнула Оля. «Мама всё же решила, что мы с тобой встречаемся», — И уже наводила справки про тебя и твою школу. Она всегда относится с особым вниманием к моим ухажорам. "Неожиданно", хмыкнул я, не понимая, как ещё к этому относиться. А ты не пыталась объяснить, что всё несколько не так? "Это сложнее, чем кажется", невесело улыбнулась девушка. "Если маме что-то придёт в голову, то она уже не будет слушать другие аргументы". Тем более, она наглядно увидела, что ты действительно помог мне справиться с моей проблемой в исполнении техники. Вот и заинтересовалась тобой. Я понял тебя, кивнул я. Так-то я по возможности и не собирался как-то выставлять своё участие сверх оказания первой помощи и совместного возвращения обратно, так как и у меня все задачи на седьмом этаже были завершены, подмигнул я разом расслабившейся девушке. Только ты уверена, что твои подчинённые будут придерживаться той же версии, а то сама понимаешь. Об этом не беспокойся, приобрла прошлую уверенность Оля. Это уже моя забота проконтролировать то, что они будут говорить. В конце концов, я их командир. И я так понимаю, вы напали на горных медведей только ради добычи ядер зверей? решил я уточнить этот вопрос. Да, не стало о 30 это медведя. У нас в клане пополнение, и им не помешают в качестве первых ядер зверей ядра этих медведей. А вот то, что ты добыл ядро вожака, это очень ценное приобретение, и спасибо, что ты его передал мне. За мной серьёзный должок». «Да брось, какие долги!» «В любом случае, меня стали бы подозревать и в его присвоении, даже если бы у вожака в итоге его не оказалось». Пожал я плечами. «Да и вы собрали с них всё самое ценное, так что я даже не думал его забирать себе». Да, вначале я думал, что неплохо его оставить при себе, но потом опасения насчёт того, что Оля, несмотря на все сложившиеся между нами взаимоотношения, начнёт меня подозревать в подобном, перевесили возможную выгоду от продажи. А когда я и Индира возвращались обратно, чтобы присоединиться к отряду, то по пути заметили, что бедных Мишек, девушки даже не смотря на своё состояние, разделали более, чем полностью. Остались не самые ценные части. Да и то, наверное, только из-за того, что они были очень габаритными. Так что лучше не плодить себе проблемы и потом самому добыть ядро зверя на продажу. Себе я его даже не рассматривал, так как надо было разобраться ещё с улубающимся котом. Да и лучше подождать, прежде чем вообще задумываться о такой возможности. Поэтому я без каких-либо сожалений расстался с ним. Благодаря остановкам и довольно насыщенному питанию, девушки не выглядели столь уж плачевна, когда мы подходили к порталу. Ранами и в целом потрёпанным видом здесь никого не удивишь, но теперь наш отряд не выглядел как те, кто сбежал с поля боя в последний момент. Так что и проверку стражницами мы прошли без проблем. Остальные этажи были пройдены ещё быстрее, да и не так много препятствий встречалось на нашем пути. Тем более девушки очень хотели выплеснуть всю накопившуюся в них злобу за провал сражения с горными медведями. Ну и, возможно, они доказывали сами себе, что они сильны как никогда, и всё, что произошло, было лишь досадным стечением обстоятельств, которые порой случаются. Как бы ни был силён, практик всегда может произойти ситуация, когда даже он окажется бессилен что-либо сделать. На этом этаже я вынужден откланяться, Попросил я Олю остановиться. Когда мы отошли от портала, ведущего на пятый этаж, в достаточной мере, чтобы нас не было видно издалека. Нам тут ещё надо собрать пару ингредиентов, прежде чем возвращаться в город. Хорошо. Спасибо, что помог мне, поклонилась девушка, заставив меня почувствовать себя немного неловко. Это был мой долг, как твоего друга. В ответ поклонился я, вытянув соединённые ладони в жесте кулак-ладонь. Надеюсь, наши взаимоотношения будут и дальше так же крепки. С моей стороны я могу обещать, что всегда помогу тебе в ответ, улыбнувшись, ответила Оля. Да, пусть выглядит со стороны несколько натянуто, но таковы традиции в взаимоотношениях между отрядами и в целом клановыми людьми. Лучше проявить чуть больше вежливости, чем потом обрести множество проблем. И очень хорошо, что удалось так просто разойтись. А то потом пришлось бы объяснять, почему я не хочу, чтобы Индира появилась на третьем этаже. И это могло стать проблемой. Распрощавшись с клановыми воительницами, мы отправились во временный дом Ламии. Тут точно тебя не обнаружат. Обеспокоенно спросил я после того, как помог сделать проход во временное пристанище девушки, ещё более незаметным и труднонаходимым. Меня даже заверила, лабиринты не найдут, не говоря уже о практиках, которые не видят дальше своего носа, самодовольно заявила Ламия. Не стоит так недооценивать людей, покачал я головой. Я вот смог же найти твоё логово. С другой стороны, тебе мало кто посчитает за разумного зверя, если ты не будешь демонстрировать свой хвост. И длинный язык. В плане человеческой формы ты уже очень хорошо адаптировалась. Я старалась, довольно улыбнулась Индира. Но ты, правда, не беспокойся. Я не собираюсь демонстрировать свою настоящую природу. Да и надо научиться вести себя неотличимо от людей. Это интересно. Вот именно. Интересно. Для неё подобные действия сродни забавному приключению. Но ведь находилась она на этом этаже как-то и без моих нравоучений. И никто её не нашёл. И чего я так завёлся? В любом случае, я задержался в достаточной мере, чтобы убедиться, что у Индиры, если она сама не попадёт в неприятности, всё будет хорошо. А значит, можно отправляться в путь. На третий этаж я прошёл без проблем и сразу направился в свою школу боевых искусств. Двор школы, как обычно, был пуст. А вот в столовой всегда можно было обнаружить свежие блюда. Чем я и воспользовался? даже специально не ел сегодня, чтобы насладиться готовкой местного персонала. Так и знал, что ты рано или поздно здесь объявишься. Вошёл в столовую Дима и при виде меня рассмеялся. Как будто мог быть иной вариант. Ухмыльнулся я, но от еды отвлекаться не стал. Впрочем, в этом плане меня бы понял каждый ученик нашей школы. Вот и Дубов лишь махнул на меня рукой и принялся набивать свой поднос едой. И как бы ни был я голоден, но у него порции всегда были раза в два больше, чем у меня. «Я так понимаю, ты только сейчас вернулся в город?» — спросил меня Дима, усаживаясь напротив меня. Из-за того, что он говорил и одновременно ел, не все его слова можно было чётко разобрать, так что больше угадывался общий смысл. «Да, решил первым делом посетить школу. А потом Элен надо найти и передать ей собранные ингредиенты». «О!» Когда ты точно не слышал последнюю новость, обрадовался дубов. Представляешь, кланы собирают рейд на тринадцатый этаж. Нашли способ справиться с хранителем двенадцатого этажа, изумился я. Новости впрям была невероятной. Тут стоит пояснить, что чем больше открыто этажей покорителей лабиринта, тем соответственно становится богаче сам лабиринт и кланы, которые его контролируют. Ведь каждый этаж это новые ресурсы и загадки. Паруй вообще удаётся найти что-то уникальное, что возможно будет востребовано во всём мире. Так что стоит понимать, что каждый божественный лабиринт пытаются исследовать как можно глубже, чтобы получить ещё больше возможностей. И вот тут мы приходим к тому, что на 13-й этаж в не могут попасть уже, наверное, элит 15. Уж были сложный был хранитель 12-го этажа, и погибло достаточно много практиков в попытках его одолеть. Именно поэтому рейды на 12-й этаж собирались только тогда, когда появлялась новая стратегия или повышались шансы на успех. В принципе, даже ранить в этом случае хранителя было важно. Вполне возможно, после серьёзного ранения он не сможет вернуться к прежнему пику своей силы, что уже будет большим достижением. Вот только Дима об этом говорил в ключе того, что кланы нашли способы избавиться от хранителя 12-го этажа, И в такой рейд действительно захотят пойти многие. Как ни как, это шанс одним из первых получить ресурсы с нового этажа и обогатиться, пока это не стало чем-то обыденным. Уникальность ресурсов тоже немаловажная вещь в оценке их стоимости. Сам понимаешь, хмыкнул парень. Кланы об этом распространяться не будут, но я слышал, что они собирают не только свои боевые группы, но и также набирают наёмников из других лабиринтов, чтобы повысить шансы на успех. Наёмников с сомнением посмотрел я на него. Они готовы делиться богатствами в случае успеха? Разумеется, нет, рассмеялся Дубов. Их контракты предусматривают лишь чётко фиксированную оплату без возможности в случае успеха попасть на следующий этаж. Он в любом случае первое время будет в распоряжении кланов, и попасть туда смогут только те, кому они выдадут разрешение. Прикрывается всё это их обязанностью обеспечить безопасность на точке входа на этаж. Улыбнулся парень. Ну, сам понимаешь, что так можно довольно долго самим пользоваться ресурсами нового этажа, оттягивая момент открытия прохода для остальных практиков. Даже интересно, будут ли они формировать рейд только из клановых школ и наёмников или пригласят кого-то ещё. Я бы не слишком на это рассчитывал, покачал головой Дима. Наёмники, как правило, приходят в лабиринтов, где открыто уже много этажей, и им ловить там особо нечего, а вот получить в списке своих достижений открытие нового этажа для них весьма важно. Тем более, они одними из первых получат доступ к растениям и зверям, которые до этого в лабиринте не встречались. Цены на это будут ой как велики, особенно в первое время. Так что команды будут подбираться опытные и даже возможно на уровне сильнее среднего в кланах. Всё же их приглашают, чтобы сократить потери среди своих, и все это прекрасно понимают. Наёмники очень хорошо зарабатывают, хмыкнул он. И при этом серьёзно рискуют своей жизнью. Не без этого, согласился со мной парень. Но главное, если кланы всё же сумеют добиться успеха, то через полгода можно будет попробовать и нам пройти на новый этаж. Вряд ли раньше они дадут доступ остальным. Понятно, кивнул я. Действительно, В случае успеха это открывает новые возможности и увеличит богатство кланов, как и собственно Еленограда, который находится рядом с этим божественным лабиринтом. К тому же ещё и дополнительных практиков удастся привлечь. Да и вообще, новые звери и ресурсы позволят заработать практически всем, кто в той или иной мере займёт как их добычей, так и производством из этих компонентов более полезных вещей. Но это всё и правда нас не сильно касается. Так как сомнительно, что кланы захотят с кем-то делиться, пусть и возможными, но богатствами. Элину удалось найти довольно быстро, на улице, точнее на крыше одного из зданий нашей школы, где она, как кошка, грелась на солнышке. Не так часто увидишь тебя не погружённой в дела школы. Подпрыгнув, я оказался рядом с ней. Ара-гара. Ну нужно же и мне когда-то отдыхать. Слегка приоткрыв один глаз, посмотрела на меня девушка. Уже успел всё собрать? А то смотри, я же проверю, и если чего-то не достаёт, отправлю тебя собирать в тройном размере. Страшно, страшно. Но на самом деле я действительно собрал всё, улыбнулся я. Готов передать все необходимые ингредиенты и ещё некоторую добычу сверх этого. Хорошо. Тогда сегодня вечером займусь подготовкой состава, и, наверное, завтра можно будет пройти через закалку тела. Что-то прикинув в уме, произнесла Эллен. Да, определил он на завтра будет хороший день для этого. Некоторое время полежав рядом со старшей ученицей и уже начиная чувствовать, что скоро засну, если так и продолжу, я спустился вниз и направился в хранилище школы, где зафиксировал переданные школе ингредиенты. Дальше уже кто-то из старших учеников, скорее всего это будет Эллен, всё проверит и засчитает мне их в качестве части уплаты долга. Оставшуюся же часть добычи я отправился распродать в городе. Пусть у меня ещё долг перед школой не маленький, но мне же нужны свободные средства, чтобы как минимум покупать те же алхимические пилюли, а то я в этом рейде на них изрядно потратился. Да и новые бинты не помешало бы приобрести, так что побродить пришлось много. Но по крайней мере, всё необходимое я приобрёл. У знакомого уже мне алхимика даже сумел выбить скидку взамен того, что отдал ему собранные мной растения. Он очень ему нравилось, как я их аккуратно собираю, да и нашли мы общий язык, поговорив о сборе тех или иных трав. Налаживать отношения с такими людьми всегда полезно. Так может и чего интересного узнаешь. И, кстати, по городу уже было видно, насколько тут стало оживлённей с появлением слухов о том, что собирается рейд на тринадцатый этаж. Уже даже стали появляться первые наёмники, готовые продать свои услуги за соответствующую плату. Но было их всё же не так много. А вот через неделю подтянутся из более дальних регионов, и вот тут, возможно, начнут многим отказывать. Такими темпами в лабиринте станет тесновато от новичков, которые захотят хотя бы посещением этажей нашего божественного лабиринта отбить часть затрат на поездку сюда, в случае неудачи с наймом. Тем более никаких ограничений на это нет и никогда не было. Разве что для тех, кто работал здесь непостоянно, было что-то вроде пошлины, но благо мне не надо было в этом вопросе разбираться. Под вечер я вернулся в школу и попросту лёг спать. Хватит с меня тренировок и походов по этажам лабиринта. Надо же и когда-то позволить организму просто поспать в спокойной обстановке. Как Елена обещала, уже вечером следующего дня всё было готово для проведения следующего этапа закалки моего тела с учётом нового ядра зверя. Как и в прошлые разы, я зашёл в комнату, где уже была готова большая купель для моего погружения. Вода была пока кристально чистой, но стоит только Елен начать наливать туда составы из разных заранее подготовленных склянок, как это изменится. Объяснять мне ничего не требовалось, так как делал я это не в первый раз. Поэтому, погрузившись в купель, я принял удобную позу и без слов проглотил две пилюли, которые мне передала старшая ученица. Теперь можно было погрузиться в медитацию, и дальше уже всё зависело только от меня. До этого момента я не погружался в медитацию, и теперь мог наконец-то подтвердить, что энергия и во мне плещется через край. Одно дело резерв, который заполняется определённым, фиксированным количеством энергии. Но есть ещё и энергии разлитая по организму. Так ведь помимо этого лоза внутри духовного сосуда неплохо так впитывала все излишки. И после той ночи с Индирой у меня её точно было очень много. И при этом сама энергия не выплескивалась наружу. Так что несложно предположить, что лоза с удовольствием поглотила всю эту дармовую энергию. Я чувствовал, что мне не хватает совсем чуть-чуть, чтобы прорваться на новый ранг. И вот закалка тела начала действовать, подталкивая организм к изменениям. Мне оставалось лишь прикоснуться к Лозе, мысленно прося её поделиться со мной. Как поток духовной энергии, словно лавина, поднялся по моему телу. Сейчас мне даже не требовалось её направлять на нужные участки. Снаружи, под воздействием различных ингредиентов, и изнутри под влиянием двух пилюль, моё тело перестраивалось. становилось совершенней настолько, чтобы принять в себя всю ту энергию, что бурлила во мне. А тут ещё и такой поток, который подпитывал все эти процессы, ускорял их и делал более фундаментальными, что ли. Погрузившись в глубокую медитацию, я чувствовал, что мои магистральные каналы становятся с каждой секундой крепче и насыщенней, наполняясь горячими потоками энергии. Меридианы, исходящие из них, переплетались и дублировались. Благодаря чему теперь можно будет пропускать гораздо больше энергии в один момент времени. Да что там говорить? Даже мышцы под воздействием веществ извне и энергии из духовного сосуда становились сильнее. Нет, я точно не становился похожим на бугая, который целый день тягает железо. Я оставался всё таким же жилистым, но само качество мышечных волокон становилось на порядок выше. Кости, связки, кожа Всё переходило на какую-то новую стадию, изменяя меня. При этом чувствовалось участие ядер двух зверей, которые тоже вносили свою лепту в перестройку моего организма. Тело само знало наилучшее для себя состояние, к которому он надо прийти, и ему необходимо была лишь та энергия, что благодаря Азев, питавшей в себя далеко не один объём моего резерва, сейчас спокойно омывала моё тело, подстёгивая все процессы. Скорее всего, мне в ином случае потребовалось бы гораздо больше времени на такую качественную перестройку тела,drain да развития энергоканалов. Но сейчас всё сложилось так, что мой прорыв на новый ранг подстёгивал процесс изменения, а процесс изменения ускорил переход. И такой цикличный круг раскручивался в моём теле. Моей же задачей оставалось удержаться в сознании, следить за этим процессом и не допускать, чтобы он пошёл куда-то не туда. Определённо, я становлюсь сильнее, но необходимо завершить процесс закалки тела, чтобы начать делать выводы. А в то, что результаты закалки могут оказаться неожиданными не только для меня, я уже верил, глядя, каким образом идут процессы в моём теле. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.